Часть пятая. Утиная вечерка. Глава четырнадцатая. Бывает в бару какой-нибудь золотисто-рыжей сосны из белого соснового тела выпадает сучок. Пройдет год или два, и эту глубокую дырочку оглядит зарянка, маленькая птичка точно такого же цвета, как золотисто-рыжая кора у сосны. Эта птичка натаскает в пустой сучок перышков, сенца, пуха, прутиков, устроит себе теплое гнездышко в пустом сучке, потом выпрыгнет на веточки и запоет. И так начинает птичка весну. Через какое-то время, а то и прямо тут вслед за птичкой, приходит охотник и останавливается у этого самого дерева в ожидании вечерней зари. Вот где-то с какой-то высоты на холме певчий дрозд первый увидал признаки вечерней зари и просвистел свой сигнал. На этот сигнал отозвалась зарянка и вылетела из пустого сучка, и, прыгая с сучка на сучок выше и выше, оттуда сверху тоже увидала зарю и на сигнал певчего дрозда ответила своим сигналом. Охотник, конечно, слышал сигнал дрозда и видел, как по сигналу вылетела Зарянка. Он даже заметил, что Зарянка, маленькая птичка, открыла свой клювик. Но что она пискнула, он не слыхал. Голос маленькой птички не дошел до земли. Птицы уже начали славить Зарю, а человеку внизу Зари не было видно но пришло время над всем лесом встала заря и охотник увидал высоко он на сучке птичка свой клювик то откроет то закроет это зарянка поет зарянка славит зарю но песни ее человеку не слышно охотник все так понимает по своему что зарянка славит зарю а от ему ее песню не слышно Это от того, что Зарянка поет, чтобы славить Зарю, а не чтобы самой славиться перед людьми. И вот мы считаем, что как только человек подумал об этом, чтобы ему тоже так хорошо было, чтобы ему славить Зарю, а не чтобы Зарей самому славиться, так и начинается весна самого человека. Все наши настоящие любители-охотники от самого маленького и простого человека до самого большого, только тем и дышат, чтобы прославить весну, а не самому весною прославиться. И сколько таких хороших людей есть на свете, и никто из них сам не знает о себе, и так все привыкнут к нему, что никто и не догадывается о нем, что он хорош, что он для того только и существует на свете чтобы славить зарю и начинать с собой такую хорошую весну человека вот тоже и у нас в Вологде, на самом берегу реки жил такой плотник федор Силыч. как все плотники он работал всегда молча но если станешь ему рассказывать о чем нибудь то слушает охотно не говорит даже ни дай ни нет а только улыбается и насколько ему можно оторваться от топора или рубанка, поглядывает понимающим глазом. Самому себе всегда кажется, будто разговор с ним идет ему впрок, и оттого так скоро между ним и тобой вырастает целая большая пахучая гора стружек. А когда отойдешь от него, то всегда думаешь, а не пойти ли самому в плотники? Не заделываться ли самому столяру? Когда Силыч сильно стал стареть И вертеть бревнами стало ему невмоготу, Он перешел на столярные работы. И на этом деле он и свил себе Такое же гнездышко незаметное, Как свивает зарянка в пустом сучку. Силычу на своем деле удалось послужить хорошо, И всякий вологодский охотник Поминает его добром. Бывал, Силыч работает, а дорогу уже подопревает, рыжая по белому. И в душе охотника начинает мутить и тянет куда-то. Вот и скажешь, Силыч, а дорога-то подопревает. Он улыбнется, поглядит то на дорогу, то на тебя. Ты знаешь, Силыч, скажешь ему, охотничья душа начинается от разлуки. Что-то мы с тобой потеряли в лесах и в болотах. «Чему-то так теперь тянет!» Он улыбается. Каждую весну мы так начинаем. И, наконец, лет уже тридцать, а может быть, даже и сорок, Силыч, услыхав о разлуке, бросил обычную работу и начал делать что-то другое. И стал на долгое время каким-то другим человеком. И рассказы всякие слушал рассеянно. Так родился наш замечательный вологодский ялик из мысли этого скромного человека о разлуке и твердом своем решении соединить разлученного городского человека с природой. Не знаю, конечно, свет велик, и, может быть, где-нибудь делают охотничьи ялики лучше нашего. Но нам, ялики Силыча, всем так пришлись по душе, что кажется, будто лучше яликов Силыча Не было и нет ничего лучше на свете. Сколько людей было, что вовсе ружья никогда в руках не держали. А как поглядит на ялик Силыча, так закажет себе. А как проедется, так ружьишко достанет и начнет из своего собственного ялика, как птичка из пустого сучка, славить зарю. это знаменитая лодка Делается из двойной фанеры, и оттого она такая легкая, что одному легко можно ее перетащить с одной речки в другую. На ней есть и палуба, чтобы в непогоду забраться, закрыть за собой отверстие и в буре, и дождь, и холод быть, как у себя дома. Мало того, захочется подышать свежим воздухом, или в ветер и дождь чаю сварить, или жирную утку зажарить на примусе, но отверстие прикрывается особой маленькой палаткой. А по бортам ялика частые гнезда. В них вставляются ветки, и ялик обращается в плавучий шалаш. Умеючи, обращаясь с веслом, можно на близкий выстрел подплывать к уткам, гусям, лебедям. А если ветер походный, то есть гнездо для мачты. Можно парус поставить, и на легком ялике птицы мчатся по ветру. Несет ветер вперед на воду. В воде нет конца. Мчись водой, хоть в северную двину, хоть в Белое море, хоть в ледовитый океан. Прощайте, домашние люди, я мчусь в океан. Несет ветер домой? Тоже как хорошо. «Здравствуйте, милые люди мои и мой любимый труд!» Удивляются и смеются люди со стороны на взрослых людей, даже и на стариков, что они все свое свободное время проводят на яликах. Смеются и не понимают того, что это новый человек возвращает себе древнюю силу природы. Так вот оно и вышло, что от разговоров о разлуке человека с природой Наш сил силыщ перешел к делу и за долгую жизнь свою создал целый флот охотников на Вологодских яликах. Где теперь эти охотники? Один где-нибудь в ночное время на постройке плотины для перехода своей части на ту сторону задержал собственным телом, прорыв ледяной струи. Другой, может быть, телом своим закрыл пулемет. Третьему посчастливилось. Сидит у огня и пишет жене, чтобы берегла в сарае его ялик. И хорошо, если она у шофера достанет отработанного масла и на всякий случай промажет им весь ялик. Все здоровые охотники теперь на войне. Весь флот силычи теперь ужон под замком. И остались охотники теперь одни только те, кому нельзя на войну. Люди они хорошие, как и все, только негодные оказались для войны, и оттого их зовут негодниками.